«Мы должны прежде всего оставить мысль, что стена непроходима», — ответил я. «Я только тогда признаю, что нам через нее не пройти, когда обойду ее кругом и приду на это же место. Чем скорее мы двинемся в путь, тем лучше, потому что другого пути нам нет, и путешествие по этой пустыне займет не меньше месяца времени». Пять дней шли мы по трудному замерзшему пути, страдая от холода и лишений. Свирепые пушные звери нападали на нас днем и ночью. Ни одной минуты не были мы застрахованы от появления какого-нибудь огромного северного чудовища. Самым опасным нашим врагом оказался Апт. Это огромное животное, покрытое белым мехом, имело шесть конечностей. Четыре из них служили ему ногами, а две другие, прикрепленные к плечам по обе стороны его сильной шеи, оканчивались безволосыми руками. Ими животное хватало свою добычу. Головой и пастью апт похож на гипопотама только на нижних челюстях его имеется по большому рогу, которые слегка загибаются вниз. Его вот два огромных овальных глаза пробудили мой живейший интерес. Они занимают почти всю голову от макушки до пасти, так что кажется, будто рога вырастают из нижней части глаз — Каждый глаз состоит из нескольких отдельных глазков, снабженных каждый самостоятельным веком. Так что животное может открывать и закрывать столько глазков, сколько ему желательно. Такое построение глаз показалось мне сперва излишним для животного, которое охотится на ослепительно белой снежной поверхности. Но я тогда же сообразил, что природа снабдила его таким сложным глазом потому, что апт проводит большую часть своей жизни в темных подпочвенных пещерах. Вскоре мы наткнулись на самого крупного апта, которого нам пришлось видеть — Он был восьми футов в вышину и покрыт гладким, лоснящимся мехом. Он стоял, повернув к нам голову, и глядел на нас, пока мы шли прямо на него. Мы решили, что избегать этих чудовищ — напрасная трата времени, потому что они все равно нападают на каждое живое существо, которое завидят издали. Даже когда они сыты, они набрасываются и убивают просто для удовлетворения своего инстинкта. Поэтому я был несколько удивлен, когда огромный апт не кинулся на нас, а повернулся при нашем появлении и удалился. Случайно я разглядел вокруг его шеи золотой ошейник. Тувандин тоже заметил его, и это обстоятельство пробудило в нас обоих какую-то неопределенную надежду. Только человек мог одеть апту ошейник. И так как ни одна известная нам раса марсиан никогда не пыталась переручить свирепых аптов, то он должен был принадлежать какому-то северному народу, о существовании которого мы не знали. Быть может, это была мифическая желтая раса Барсума, некогда сильная и которую теперь считали вымершей, хотя иногда в теории и допускали, что она могла существовать где-то на далеком севере. Мы немедленно отправились по следу животного. Я объяснил в уле наше намерение так, что нам не нужно было гнаться за зверем. К тому же это было бы совершенно бесполезно, принимая во внимание быстроту бега аптов. Около двух часов след вел нас параллельно барьеру, а затем внезапно повернул к нему и пошел по неровной непроходимой местности — Огромные гранитные глыбы, разбросанные в хаотическом беспорядке, преграждали нам дорогу на каждом шагу. Глубокие трещины во льду грозили поглотить нас при малейшей неосторожности, а легкий ветерок, дувший с севера, доносил до нас неописуемое зловоние, от которого мы почти задыхались».